Студия Ардис представляет. Вероника Лесневская. Сыночек в награду подари мне любовь. Считают Валерий Толков и Нина Сашина. Глава 1. Тимур. Мне нужна суррогатная мать, которая вынесет нашего с женой ребёнка. Выбиваю из груди каждое слово. Мне сказали, ваша клиника предоставляет такие услуги, заканчиваю хрипло. Поскудно звучит. А горечь течёт по венам и всё тело заполняет, когда я вспоминаю, почему решил пойти на это. Мой последний шанс сохранить её. Не хотите ли записаться на приём и обсудить всё? Не хочу, отрезаю резко со злостью. Вы можете просто ответить. Реально ли это? Повышая голос на врача. Да, мы подберём вам суррогатную мать. После паузы проговаривает женщина. Вы сможете лично пообщаться с ней, и мне просто нужен ребёнок. Обрываю её грубо. Плевать, кто его выносит. Лишь бы здоровая была. Мы предоставим медкарту и все справки. Кандидатки проходят полное обследование. тараторит, стараясь угодить клиенту. И всё-таки я настаиваю на личной встрече. Могу принять вас завтра и обговорить детали. Без этого никак. Вам тоже придётся сдать ряд анализов, подписать договор с клиникой и с суррогатной матерью, сдать материал или воспользоваться донорским, инструктирует меня. Нет, никаких доноров, перебиваю настойчиво. Мы с женой готовились к ЭКО в вашей клинике. Нас ввёл доктор Городецкий, но он уволился давно. Потираю переносицу, морщусь от острой боли, простреливающей лобную долю. Я почти на год выпал из жизни и теперь пытаюсь вернуть хотя бы её ничтожную часть. Было несколько неудачных попыток, поэтому наши материалы решили заморозить и сохранить в криобанке. Мы собирались пройти ещё один цикл, на этот раз криопротокол. Около года назад записались в Городецкому на очередной приём, последний. Но так и не дошли. Осикаюсь резко, пытаясь отогнать от себя угнетающее чувство безысходности. Не сейчас. Иначе пошлю всё к чёрту и откажусь на хрен от этой затеи. Но нельзя. Она так хотела, чтобы всё получилось. Из-за меня оборвалась её мечта, и до гробовой доски я ей искупать буду долг перед ней. Фамилия. Настойчивый голос дёргает меня из персонального ада, в котором сжарись всё это время. Волканов. Бросаю коротко и откидываюсь на спинку кресла. Взглядом обвожу комнату. Привычная домашняя обстановка, будто не произошло ничего. Те же дурацкие помпезные шторы, вызвавшие горячие споры в своё время, та же мебель в классическом стиле, тот же придорошный гидроматрас, на котором спать невозможно, то же вычурное трюмо с зеркалом в углу, только теперь его створки плотно закрыты. В моём огромном доме всё как прежде. за одним болезненным исключением. Мы проверим, и я перезвоню вам, отключается представитель клиники. Отбросив телефон на тумбу, привычным, машинальным движением тянусь к фоторамке. Со снимка на меня смотрит сероглазая брынетка, улыбается так счастливо и искренне, будто простила. Но нет. Всего лишь самообман. Не выпуская рамки из руки, Снимают рубку, прерывая мелодию званкана на первых нотах. Быстро же клиника отреагировала. Или я опять потерял счёт времени, погрузившись в воспоминания. Смахиваю с фотографии невидимую пыль, слабо улыбаюсь и не сразу вникаю в суть роковой фразы. К сожалению, в базе нет информации по вам. Клинике всё-таки удаётся заманить меня в свои стены, и уже через час я готов перевернуть её вверх дном. Персонал суетится, выясняет детали, носится табуном по коридорам. А та самая женщина, с которой я говорил по телефону, пытается меня усмирить. Девочки проверяют все архивы. После смены руководства в клинике произошли серьёзные реформы. Мы до сих пор в стадии перехода. Персонал теряется в новых реалиях, но ничего не могло исчезнуть бесследно. Не беспокойтесь, заверяет она. Приглашает в свой кабинет. Дрожащими руками ставить чашку кофе на стол, но я нервно отодвигаюсь в вякающие блюдца. Осматриваюсь. Совершенно неузнаваемое помещение. Другое. И крыло не то, где мы были в последний раз. Многое изменилось с тех пор, перестроилось. Зато меньше ассоциаций, и от этого чуть легче. «Меня не волнуют ваши проблемы», — бросаю равнодушно, но твердо. «Да, да, конечно», — успокаивающе выставляет ладони доктор. хватает телефонную трубку в тот же момент, как раздаётся короткий сигнал. Держатся за неё как за последнюю соломинку, что не даёт ей утонуть. Вслушивается в доклад медсестры, темнеет, опасливо косится на меня, и я подаюсь ближе к столу, складывая руки в замок. Мы выяснили, в чём дело, заходит издалека. Год назад с вашей стороны перестала поступать оплата за хранение материалов. Согласно нормам Клиника некоторое время продержала ячейку в базе, но потом, не может быть. Деньги со счёта переводились автоматически. Ручуя, я и набираю личного помощника. Этот бездельник долго думает, копается в документах, перезванивает в банк и потом добивает меня информацией, что счёт был заморожен. Чёрт. Разумеется, ведь он был оформлен на жену безлимитной Потому что я никогда ничего для неё не жалел. Как назло в клинике она указала его номер. Ведь тогда это было неважно. Деньги всё равно мои, а значит, общие. Но после того, как я не распорядился перекинуть оплату на новый счёт. В тот момент я вообще был не в состоянии отдавать какие-либо приказы. Уволен, отрываясь на помощнике. Впрочем, мне он больше и не пригодится. Проклятый автобизнес будет выставлен на продажу с молотка. К чёрту его. Всё равно нет наследников, кому можно дело передать, и не предвидится. Сотрудники клиники пытались вам дозвониться и уточнить планы по поводу криобанка, но так и не получили ответа. Продолжает оправдываться врач в виде, как я закипаю от гнева. Вверю. Этот год абонент был вне зоны доступа. И, видимо, Я буду таковым всю оставшуюся жизнь. Что в итоге с биоматериалами? Циргуск свой зубы заранее предпределяя ответ. По договору их должны были утилизировать. Вот и всё. Последняя нить рвётся. Никакой надежды. Если уходить, то сжигать за собой все мосты, если наказывать, то с особой жестокостью, если прощаться, то навсегда. Злюсь и ненавижу. Не её. Себя. Но мы готовы принять вас с женой в любое удобное для вас время и с нуля провести все процедуры. Часть расходов возьмём на себя, потому что ситуация неоднозначная сложилась, а для нашей клиники крайне важно сохранить репутацию. Мы ценим каждого клиента. Словно сквозь плотную завесу вязкой тьмы пробивается взволнованный голос врача. Скажите, когда вам с женой будет удобно начать обследование и подготовку? Летит финальный вопрос, после которого хочется кого-нибудь убить. Сжав руки в кулаки и скрипнув зубами, я медленно поднимаюсь и направляюсь к выходу. Сжав руки в кулаки и скрипнув зубами, я медленно поднимаюсь и направляюсь к выходу. Никогда, бросаю, как бы ни взначай, холодно и ровно. Моей жены больше нет. И это был единственный способ обрести общего ребёнка.